Глава тринадцатая. Работорговцы. Гонять новобранцев самое неблагодарное занятие в мире. Зверь, птица, зверь, птица, зверь, птица. Десять подростков от двенадцати до четырнадцати лет отраду усердительно изображают фалангу. Макасины усердительно утаптывают и без того утоптанную поляну еще больше. Безусые лица вытянуты и напряжены. Руки, словно веревки, болтаются из стороны в сторону. Саян, как заправский сержант, стоит в сторонке и внимательно следит за ногами новобранцев. Длинная палочка-указка и средства для воспитания в такт шагам хлопает по голенищу макосин. От бесконечного повторения одних и тех же слов першит в горле. «На месте! Стой! Раз, два!» Да, получается пока паршиво. Вместо дружного притопа десяток ног выдали размытую барабанную дробь. Хоть и лбами перестали трескаться, и то ладно. налево, раз, два. Половина подростков, как и положено, повернулась налево, а вторая половина направо. Черт, побелеть! Тихо ругнулся Саян. Отставить. Смущенные подростки повернулись в прежнее положение. Вот так всегда. Саян нервно хлестнул палочкой указкой по коленю щемокасин. Стоит чуть расслабиться, перейти на привычное лево-право, как новобранцы тут же разбегаются, кто в лес, кто под ровы. Впрочем, их можно понять. Первобытному человеку совершенно не за чем знать, какая рука у него левая, какая правая и какая между ними разница. Настоящий охотник в равной степени должен владеть обоими. Какой рукой натягивать тетиву, а какой метать копье, это уже как кому нравится. На попытки объяснить молодым охотникам, какая нога у них левая, а какая правая, ушла уйма времени. Новобранцы смущенно поглядывали на носки мокасин, краснели, как девицы при виде сватов, и все равно безбожно путали. Конечно, ведь внешне даже один макосинь ничем не отличается от другого. Такова особенность местной обуви. Простой и оригинальный выход подсказал Аньсиф. Всего-то и нужно было, чтобы каждый новобранец привязал на левую ногу и руку кусочек звериной шкуры, а на правую ногу и руку – пучок перьев. Так вместо лево-право появилась и зверь, и птица. Внешне новобранцы стали похожи на недоделанных клоунов – Сходство усиливается, когда по плацу начинают летать шерсти перья. Зато процесс пошел. Саян тряхнул головой и скомандовал. На зверя! Раз, два! Маленький отряд почти одновременно повернулся влево. Давно бы так. Со зверя! Шагом! Марш! По-прежнему не в такт и путая ноги, новобранцы замаршировали. Саян вновь задал ритм. Слова вновь едва не встали поперек горла. Зверь! Птица! Зверь! Птица! Зверь! Птица! Служить в армии Сергею Белкину не довелось. После школы поступил в институт и получил законную отсрочку, а потом были куб и перенос. А вот Макс, муж старшей сестры, добросовестно отходил два года в партиянках. Из всех армейских глупостей Максим больше всего возненавидел строевую подготовку. Уже через пару эмоциональных рассказов на грани приключений Сергей понял почему. Первые полгода службы Макс массу времени провел на полотцу. Армейские кирзачи сами по себе недалеко ушли от испанских сапог, а тут еще нужно маршировать во всю прыть, широко задирать ноги и, что есть, мочить топать каблуком об асфальт. В взводом и по одному в колонии в шеренги Макс досато исходил армейский платц вдоль и поперек. Чувствую себя конченым болваном, за рюмкой чая кипятился Макс. Более изысканного наказания не придумать. но больше всего взятья добивало абсолютная бесполезность строевой подготовки в автоматизированной и компьютеризированной армии. И то верно. В век атомного оружия, всепогодных истребителей и реактивной артиллерии искусство передвигаться строем выродилось в театральное шествие. Чем больше звезд на погонах, тем больше нравится, когда мимо тебя с песнями и плясками шествует бравое войско. А если несколько сот молодых глоток орет что-то несуразное, несколько сот молодых тел вытягивается в струнку и в ускоренном темпе снашивает казенные сапоги, то вообще полный отпад. Ни на что более страевая подготовка не годится. Но здесь и сейчас страевая подготовка вопрос жизни и смерти. Если этим безусым мальчишкам сразу же дать боевые копья со щитами и заставить пройти с десяток метров плотным строем, то результат будет очень даже плачевным. насадят друг друга на копья, как куропаток наверстил. А в настоящем бою будет еще хуже. Слаженный удар на коротке не получится. Сквозь прорехи в ряду щитов вражеские копья и стрелы заберут много жизней. А сам строй при движении по горбатому полю развалится на куски. Сам того не видая, Макс провел отличный мастер-класс. В многочисленных застольных беседах зять передал уйму ценных наставлений. Изобретать заново велосипед не пришлось. На месте стой раз-два. Новобранцы послушно замерли на краю утоптанной площадки. Дальше начинается лес, но лучше не скучать подростков. Обычно подобные приколы заканчиваются синяками и шишками. Кругом кто через левое плечо, кто через правое. Новобранцы повернулись к нему лицом. Черт, сглазил. Саян неравно хлопнул палочкой по глинищу. Двое парней в заднем ряду смачно стукнулись лбами. Уважаемые новобранцы, Саян в зародыше подавил невольное ругательство, повторяя еще раз: при команде кругом разворачиваются и следуют на зверя и только на него. Еще раз кругом. На этот раз правильно. Новобранцы развернулись через левое плечо. Кругом шагом марш. Новобранцы зашагали прямо на него. После блестательной победы при Лосином ручье отряд последователей существенно пополнился. В общей сложности за четыре года присоединились сорок два человека, итого общая численность отряда семьдесят восемь, из них почти пять десятков хорошо тренированных и вооруженных фалангистов. Остальные вполне сгодятся в качестве легкой пехоты, даже эти морщарующие подростки, то есть сказать последний призыв, умеют обращаться с луком и как нибудь совладают с залповой стрельбой. В любом случае фаланга остро нуждается в огневом прикрытии. Неделю назад закончился очередной большой сбор. Семи дней проводить сородичей традных стойбисх вполне достаточно. Саян почти сразу собрал отряд для военного сбора. Половина последователей живет в других родах. Было бы неплохо держать всех под рукой, но парни и так на самообеспечении. Прокормить такую ораву молодых здоровых тел не представляется возможным. Даже другие рода подобратье душевно не откажутся от подрастающего поколения. Вот и приходится раз в два месяца собирать последователей на военный сбор. Маленькая полянка между лесом и застекающейся бешеной дрезовой, где всего несколько лет назад друзья махали руками и палками в гордом одиночестве, разрослась до солидной учебной базы. Тренировать отряд помогают друзья. На противоположном конце площадки Ансив гоняет три десятка человек в полном вооружении. Небольшая фаланга со стеной щитов на перевес тяжелыми копьями отрабатывает удары на мишенях. Верхушки вкопанных в землю стволов изрядно измочалины. Вторую половину отряда яги сучат обращаться с топорами и щитом. Треска тучебного оружия стоит такой. Ну а Саян, как старший по званию, взял на себя самое утомительное обучение новобранцев азам строевой подготовки. Насыщенная учеба продвигается по заранее разработанному плану. Скоро вечер, еще час от силы два и занятия нужно будет сворачивать. Новобранцы и так изрядно пропотели и поизносили макосины. В принципе, молодцы. За два дня прогресс налицо. Отец! Сквозь стопот и треск учебного процесса долетел голос приемного сына. Даже на большом расстоянии видно, насколько он взволнован. Едва подбежав ближе, и сам выкрикнул всего одно слово. Менги! Словно по команде учебный процесс застопорился. Кто где был, кто с чем стоял, все разом глянули на Исаама. Копья застряли в измачлененных мешениях, учебные топоры последний раз глухо стукнулись об учебные щиты. Только бравые новобранцы так и шагают прямо на него. На месте, стой, раз-два! Торопливо с командовал Саян. Менги! Во всеобщее тишине слова Исаама подобно разгату грома. Враг самый страшный, самый опасный враг вновь появился в лесах людей. Речная лодья легко скользит по сверкающей глади реки. Две дюжины тяжелых весел дружно ныряет в темную воду. Руки привычно налегают на рукоятку, а голова продолжает думать о своем. Дриж стрельнул глазами вдоль борта. За неделю бесконечного пути команда из сорока восьми менгов отработала греблю до автоматизма. Каждый грибок сопровождается басовитым уханьем. Короткая пауза между грибками. Дрир бросил взгляд через плечо. Вот он, великий столб. Всего в нескольких километрах за высоко изогнутым носом ладьи из-за кромки леса надменно выглядывает великолепный белый утес. На западе над линией горизонта столпились кроваво-красные облака. Сквозь узкую щелку между тучами и кромкой леса проглядывает красная гипола. В багровых тонах догорающего дня левый бок столба окрасился в розовый цвет. Витус Девига, атаман отряда, смотрит вдаль. Левая рука опирается на нос судна. Тщательно расчесанные длинные волосы рассыпались по спине и плечам. Медные пластины доспеха начищены до кровавого блеска. Дрир опять потянул на себя опостылевшее весло. За монотонной греблей только и остается думать. И куда спрашивается катится мир? Благородные и без того купаются в запредельной роскоши. Дрир вздохнул. Шанс взглянуть на жизнь аристократов выпал еще в детстве, а впечатление до сих пор бурлит в крови. Давно это было. Как-то раз дядя Зипан взял его подростка Дрира в качестве носильщика глянуть на дом Витуса Девига. Именно сын того благородного сейчас стоит на носу Ладии. Пока дядя о чем-то там докладывал Витусу Девиге, Дрир с тяжелой корзиной за плечами очумел опирался по сторонам. Сам бы не видел, в жизнь не поверил. Высокий глиняный забор, излюющие вечно голодные кабели скрывает невероятно красивый сад. Дорога от огорода до дома выложена маленькими красными плитками, а грядки вдоль нее аккуратно вскопаны и ухожены. по краю одной и особенно большой и круглый не широким сине-фиолетовым кольцом посажен шалфей. Глубже темно-красные столбики румянки, тонкий пурпурный козел, темные малиновые пионы и другие цветы, что самое интересное, посажены не как попало, а причудливым узором. Тот же шалфей, пионы, румянка разбросаны по степи в огромном количестве, обычные и ничем не примечательные цветы. Но здесь в саду у благородного за высоким забором они словно по волшебству соткали прекрасный узор. В центре круглой грядки на низеньком возвышении из речных камней растет совсем уж непонятное дерево, высотой чуть более метра, гладкая серая кора без трещин, ветки вместо листьев утыканы узкими нежно-зелеными пластинками, маленькие зеленые шишки сидят на кончиках веток словно маленькие застывшие птички. Говорят, Витус Дивига лично привез это дерево откуда-то с гор Анук. Но больше чудной грядки и чудного дерева поразил дом. А огромный двухэтажный дом возвышается посреди шикарного сада. Совершенно ровные стены покрыты белой-белой известкой. Большие рваные камни фундамента на целый метр выглядывают из густой травы. Большие окна закрыты косыми ставнями из гладких дощечек. А крыша... Не растрепанные связки тростника, а самая настоящая черепица из обожженной красной глины. Именно она выглядывает поверх края глинообитного забора вокруг сада. Сам Витус Девига, толстый и важный, восседает в просторной желтой рубашке на высокой террасе. Витус не спеша подтягивает вино из красивой стеклянной кружки и сверху вниз взирает на дядю Зиппана. Наверное, и в самом деле, в доме Витуса Девига больше десяти комнат. Посередине каждой стоит большой стол, а по углам расставлены большие сундуки с золотом и серебром. Правда, в тот день Дрир поспешил передать тяжелую корзину с дарами упитанному слуге, а сам предпочел убраться с благородных глаз как можно быстрее. Много-много позже пришло понимание: Витус Девига всего лишь правитель четырех деревень. В иерархии благородных он находится в самом низу. До урода великого князя до、да、здравствуют он и правит нами вечно. Ему, ох, как далеко! В благословенной долине центральной части Меринаара в великом городе Лемайдрир никогда не был. О богатстве и роскоши совета благородных ходят самые невероятные слухи, и будто мало им величия и достатка, с жиром бесятся, подаваем что-нибудь редкостное и безумно дорогое. Мало людей рабов, очень мало. Оттого и стоят один человек страшно дорого. Благородные окружают себя слугами из рабов. Это они так хвастаются друг перед другом, как будто простолюдины не умеют мести полы и стряпать и выносить помои. Особенно оценятся молоденькие девушки. Цена на них вообще заоблачные. Человеку даже до уменга простолюдина страшно далеко. Супруги Витусов не обращают внимания на забаву мужей с дикими наложницами. Да и сами не прочь побаловаться с дикими мальчиками. Благо детей от такого баловства не бывает. Молодой Витус Девига самоуверен и дерзок. Часто любые ялчность увлекут его. Самый младший из благородного рода Девига, его мать простолюдинка, ни титула отца, ни должности управляющего деревнями ему не светят. Деньги — единственное, что может вознести его на вершину власти и богатства. Огромный спрос на рабов заставил младшего Девига набрать отряд из крестьян отца. Невзирая на трудности, он все равно отправился далеко-далеко на север, в дремучие леса, под холодные дожди. Посреди палубы под мачтой возвышается низкая деревянная клетка из грубо отесанных досок. Достаточно посадить в нее хотя бы спиток дикарок помоложе, чтобы расходы на столь длинную и опасную экспедицию окупились с лихвой. Только все не так просто. Дрир в очередной раз налег на весло. На ум так и лезет зловещее предупреждение дряхлого старика из Нерди, самого северного поселения Менгов. Витус Девигас норедил всего одну лодью, да и воинов взял очень мало. Нужно в три раза больше. Пусть люди дикие, невежественные и пугливые, но их слишком много. Если их загнать в угол, то они со стервенением бросаются в бой. Даже при самом хорошем раскладе далеко не все из простолюдинов вернутся домой. Вот и кровавый закат, дурная примета. Поворачивая к берегу, бросил через плечо Витус Девига надменный голос, вернув к суровой реальности. Дрир встрепенулся, руки вновь привычно потянули весло на себя. Ладья словно нехотя подчинилась рулевому веслу и величественно свернула в сторону берега. Скоро привал. Руки будто предчувствуют долгожданный отдых и с утроенной силой толкают постылое весло. «Менги!» — во всеобщее тишине вновь повторил Иссам. Саян молча уставился на сына. От волнения и быстрого бега Иссам покрылся испариной. «Менги!» — Саян скосил глаза в сторону. «Это хорошо. Где они?» «Южнее утеса. Причалили к берегу. Иссам тяжело дышит. Сколько их?» «Одна большая лодка. Точно не знаю». Это、вот、Утуз вскоре заметил их. Прибежал в стойбище, весь такой, и сам выразительно взмахнул руками. Такой шум поднял. Все засуетились, забегали. Вот. То, что суетятся и бегают, это понятно. На сегодня занятия прекратить, Саян повернулся к сподвижникам. Все убрать. Быть готовыми к немедленному выступлению. Ягис, Ансив, ко мне. Оцепенение схлынуло. Молодые последователи бойко зашевелились. Лишь новобранцы не знают, что им делать, и продолжают предоныгледеть Насаяна по стойке смирно. Вам, Насаян повернулся к новичкам, разойтись, помогите убрать. С детским задором и энтузиазмом подростки разбежались. Что ты задумал? Торс, голова, попои с ягиса блестит от пота. Я тоже хотел бы знать. С другой стороны, подошел Ансив. Ничего особенного, друзья мои. Насаян улыбнулся. Принести в жертву великому создателю и вему защитнику парочку другую золотистых кистей. Ты что? тут же воскликнул Ягдис. Собираешься напасть на них? Ягдис Саян в упор глянул на друга. Это дар самого создателя. У них одна ладья всего. В любом случае, городоспокойнее, продолжил Саян. Я не собираюсь лезть на рожон. Мало информации. Вы пока соберите отряд, а я потолкую с утусом Тершем. Заодно, уважаемый, вас скоро расстресую на подробности. Через пару шагов Саян остановился и оглянулся. Ягис, ты много раз хвастался своей разведгруппой. Вот и готовь своих орлов. Заодно и выясним, насколько высоко они летают. Ягис что-то крикнул в ответ, только Саян не обратил на его слова внимания. В стойбище царит тревожное оживление. Восбужденные женские голоса, пугливым мехом летают между полуземлянками. Исчезло вечно путающееся под ногами дятворо. Люди гремят посудой и поспешно гасят очаги. Завалы из мешков, горшков и узелков, спугающие скоростью, растут перед полуземлянками. Даже часовые у входа и те разбежались собирать пожитки. Подобного переполоха не было, даже когда четыре года назад племя Звездная Рыба объявило войну. Конечно, провожая мужчин на войну, жены и матери пролили много слез, но из стойбища никто не убегал. И откуда только в людях такой суеверный страх перед менгами? Уму непостижимо. Вот и полуземлянка Сахима. Из распахнутого настежь входа наносится гул голосов. Приличие ради Саян стукнул пару раз по деревянной подпорке и вежливо произнес «Можно войти?» «Умелец, ты!» — раздался изнутри голосу Туса Вачиза. «Да. Заходи, коль пришел». Голова едва не задела низенький край входа. Саян осторожно спустился по земляным ступенькам в полуземлянку. «Отлично! Все здесь!» Вокруг очага сидит руководство рода. На небольшом возвышении утус Вачис Сахем. Слева от него утус Терж, военный вождь. Четыре года назад медный топор охотника звездная рыба тяжело ранил утуса Тержа в живот. Однако утус Тач быстро и ловко прооперировал вождя. К удивлению всего стойбища вождь выздоровел. Слева от вождя утус Фат, шаман рода. А низенький тощий мужичок в куртке из облезлой волчьей шкуры у Тус Скори самый шустрый в роду проныра. Не иначе руководство думает, что делать. Хотя, если быть точнее, Саян во время подавила улыбку. Куда обежать? Прошу прощения, что прерывал вашу беседу, Саян присел напротив Сахема. Но мне нужно расспросить у Туса Скори. А Менгах? Сахем недовольно качнулся. Да. Спрашиваю, умелец. Но чую, ты что-то задумал. Субординация соблюдена, Сахемка глава рода дал разрешение. — Уважаемый Скорий! — Саян тут же повернулся к охотнику. — Расскажите, что вы видели? — Утускорий герой дня. Хоть и дурной весть принес он в стойбище, зато все без исключения слушают его очень внимательно и задают много вопросов. А ему по лицу видно приятно быть в центре. Внимание! В бог знает, какой раз Утускорий начал свой рассказ. — Ну, в общем, с самого утреца отправился я туда, вниз по реке, того рыбу ловить. Заодно, думаю, проведаю, как там утки, ну, там орут, селезни. Будет толк на них охоту устраивать или нет? Начало рассказа получилось скомканным. Утоса вскоре опять захлестнули эмоции. — Плыву я, значит, на своем ботнике, то есть на твоем ботнике, ну, который ты мне сделал, умерец. — Без лишних подробностей, пожалуйста, — вож сердито поджал губы. — К делу переходи, вскоре, к делу. А, что? Ну, да, к делу. В общем, плыву я и вдруг вижу большая такая лодка, то、вот, вскоре развел руками, что перед, что зад одинаковый, то есть задрано высоко-высоко. Весла длиннющие из бортов свисают, и это воду так ловко грибут, а посередине ее такая палка высоченная воткнута, красивая, блестящая, с тряпочкой такой наверху самом. Ну, я сразу же того в заросли. Они, благо, густые там растут. Недовольный взгляд вождя словно щелкнул туса вскоре по лбу. Спрятался я, значит, гляжу, лодка того к берегу повертывает, боком ко мне встала, причаливать, значит, будут. Ну, я знам, а через заросли, через заросли и деру домой, про рыбу и селезни, думать забыл, начисто. Скорее, думаю, сородичей предупредить, вот. Рассказ тощего охотника Саян терпеливо выслушал до конца. Хотя так и хотелось схватить тетуса вскоре за грудки и дотряхнуть как следует. «Лодка точно одна была?» Саян чуть наклонился к Утусу Скори. «А ну, конечно, да, одна!» Утус Скори усиленно закивал. «Я ведь в зарослях засел, пока вдруг заметил. А второй не было, не была!» Когда лодка боком повернулась, сколько весел по борту было? Простой вопрос не на шутку озадачил Утуса Скори. Тощий охотник взакатил глаза, приоткрыл рот и принялся загибать пальцы. «Во!» Утус Скори показал сжатые кулаки. «Во сколько было! Два раза так!» Где лодка к берегу причалила, можешь точно сказать? Ну, оно, конечно, могу. Против утёсов на восток, на том берегу, где сам утёс. Там полянка такая есть. Мы там, помнится, деревья валим. Вот полянка-то и осталась. И я когда из зарослей в последний раз глянул, так они туды точно носом ткнулись, причалили, значит. Не густо. Саян склонил голову. Рассказ утуса скорее обстановку не прояснил. Так, добавил несколько второстепенных деталей. А что еще ждать от нешшпкоумного охотника? Благодарю тебя, уважаемый Скори. Саян вежливо склонил головы и тут же взглянул на вождя и Сахема. Уважаемый Вачис, уважаемый Терж, мы приняли решение напасть на Менгов. Умелец от удивления от у Сачис едва не воспарил над отчагом. Это же Менги, их же не больше шестидесяти человек. Саян грубо перебил Сахема. В моем отряде пятьдесят полноценных воинов, плюс еще тридцать горячих молодцов. Это такой случай, уважаемый. Сам великий создатель послал их. Через час мы выступаем. Рано утром, когда менги будут крепко спать, мы неожиданно нападем на них и перебьем всех до последнего. А если их больше? Голос утлуса Терша наполнен плохо скрытым недовольством. Не одна, а три большие лодки, может даже четыре. Поэтому первыми уйдут разведчики». Утус Ягис и его орлы, — терпеливо пояснил Саян. Если Менгов действительно четыре большие лодки, то мы не станем нападать, уйдем в лес и спрячемся. План нападения не понравился вождю. Конечно, ведь в нем не осталось места для пляски вокруг костра и боевой песни с топором наперевес. Утус Стерж поморщился, словно проглотил комок горькой желчи. Да и остальным правителям рода задуманное явно не понутру. Умелец, ты затеваешь нехорошее, очень нехорошее дело. Остановись, пока не поздно. Печально протянул утусвачис. С каких это опор бить заклятых врагов нехорошее дело. Саян поднял голову и распрямил плечи. Со времен великих предков мы только и делаем, что позорно бегаем от них. Великий Вем хоть и знал, что погибнет, однако не испугался их. Рано или поздно нам все равно придется давать им отпор. Верь мне, Сахем. С годами мянги все чаще и чаще будут приплывать в наши леса. И с каждым разом их будет все больше и больше. Саян поднялся с места. Собрать воинов племени быстро не получится. Саян глянул сверху вниз на лутуса Терша. Вряд ли вы, вождь, успеете провести хотя бы одно собрание воинов нашего рода и принять хоть какое-то решение. Но в одном я с вами полностью согласен. Пусть женщины, дети и прочие немощные хранятся в лесу подальше от Акфара. Ну а у кого все уже хватит мужества глянуть менгам в лицо, пусть присоединяется к нам. Всего хорошего, уважаемые. С вежливым поклоном Саян покинул полуземлянку. Спустя час на импровизированном плату за пределами стойбища Саян построил отряд. Между взводами небольшие промежутки, молодые серьезные лица. Мало кто из них может похвастаться длинными усами и бородой, у большинства на подбородке пробивается первая еще мягкая щетина. Крайний слева ветерана, у кого за плечами реальный боевой опыт. Во втором взводе собраны те, кому хоть и не довелось воевать, зато хорошо обучен и вооружен. Ну а в третьем, самом многочисленном, недоученное пополнение. На краю утоптанные поляна собралась внушительная толпа провожающих. Матери, отцы, жены и даже дети вышли проводить воинов в поход. Где-то среди них жена. Сразу после визита к сахему Саян заскочил домой. Весть о решении идти на Менгов самым невероятным образом облетела стойбище и дошла до Инсы. Жена попыталась была закатить скандал, но не успела. Саян стремительно схватился за стены оружие, подхватил вещмешок, и чмокнув разгоряченную супругу в щеку, выскочил из избушки. Не, это не просто кучка первобытных воинов. Саян словно в первый раз глянул на свой отряд. Это солдаты. Да, самые настоящие солдаты его личной армии, его отряд, его детище, его дети преданно смотрят на него, на своего предводителя, командира. Главное, они верят ему. Ни вождь, ни саяхем не поняли главного. Саян не может, не имеет права не напасть на Менгов, иначе вся эта боевая подготовка, отряд сторонников превратится в игру, в войнушку. Эти парни и мальчики пришли сюда, чтобы научиться воевать не ради славы, не ради знаменательных трофеев. Нет, они пришли сюда, чтобы научиться воевать ради самой жизни. Позорного бегства, пусть даже самого логичного и оправданного, они не поймут и не примут. Если завтра рано утром они не нападут на Менгов, то уже через неделю разочарованные сторонники разбредутся по родным стойбищам и никогда больше не соберутся вновь. Как ни странно, самое лучшее доказательство оказанного доверия внешний вид последователей. Подражая ему, саяному мельцу многие бойцы сменили прически. Из под шлемов не торчали злахмаченные хвосты или блестящие косички. К сожалению, медным ножу далеко до остальной остроты бритвы, а то многие бы брили лица. Страх прослать вечным подросткам не пугает их. Даже Ягис и тот перешел на более короткую стрижку и даже иногда бреется, правда только по очень большим праздникам. То, что предстоит сделать этим парням, не укладывается в привычное представление о войне. Не будет истерических пляск вокруг костра жертв вему защитнику и буйного комуления шамана. Не будет боевой песни и раздирающих душу воплей. Ничего не будет. Доисторический、да、образ мышления давляет над их сознанием. Как минимум, они нуждаются в напутствующем слове. Уважаемые соплеменники, как можно громче, как можно более проникновенно заговорил Саян. Вы все видели зловещий закат. Тучи над горизонтом налились кровью. Я знаю, это плохая примета, но плохая примета не для нас. Менги, проклятый великими предками враг, вновь явился на нашей земле, в наши леса. Ненасытны животы их, жестоки сердца их. Они опять хотят забрать наших жён, сестёр, остальных убить. Чёрта с два! Сая над души рявкнул во всю глотку. Великий создатель предупредил Менгов о гибели. Смерть, смерть, и только смерть найдут они на нашей земле. Уважаемый, скорее видел всего одну большую лодку. Я уверен, Менгов не больше шестидесятков, а нас, Саян резко выбросил правую руку в сторону, больше. Так не упустим столь долгожданный шанс поквитаться с давним врагом. Для успешной атаки нам нужна полная неожиданность. Пойдем налегке. Кутесу уже ушли наши разведчики, они выяснят все на месте. Если менгов действительно слишком много, то да, мы не станем ввязываться в бесполезную бойню, так и быть, уйдем. Но если их всего шесть десятков, то перережем их всех еще тёпленькими, никого не жалеть. От вас я требую только одного, чтобы ни один золотолицый не ушел живым. Соплеменники, я верю в вас, великий Создатель поможет нам. Саян треснул кулаком по ладони. В ответ строй разразился восторженными воплями смесью возгласов "да" и "ура". Громкие крики расплескались над плацем, отразились от стен леса и улетели в небо. Короткая, но весьма эмоциональная речь потребовала массу сил. Саян сглотнул. Чем больше людей в твоем подчинении, тем меньше приходится работать руками и больше говорить, желательно горячо и проникновенно. Да, еще одну. Чуть не забыл. Саян пристально глянул на сподвижников. Кто болен, кто устал или по какой причине не может идти с нами, пусть выйдет из строя. Первобытную демократию с ее добровольным участием в войне еще рано списывать. Обучение предков и так попрало самым грубым образом. Но нет, Саян вовремя прикусил губу. Лишь несколько парней из нерешительности покрутили головами, но так и не рискнули выйти из строя. Позориться на глазах у всего рода никому не хочется. Великолепно. Первую проверку на беспрекословное подчинение последователи прошли успешно. «Благодарю за оказанное доверие. Не будем терять время. Направо!» Все как один, не путая ноги. Отряд повернулся в правую сторону. «Шагом! Марш!» И на этот раз команда выполнена безукоризненно. Сородичи лишь закачали головами, когда отряд слаженно струнулся с места. Совсем, совсем не первобытная дисциплина. Даже замыкающие колонну новобранцев прониклись важностью момента и ровно держат шаг. Саян на прощание бросил взгляд на родное стоябещи. Часа через два-три стемнеет. Сородичи с судорожно ловят последние крохи уходящего дня и торопливо покидают обжитое место. Ручеек мужчин, женщин и детей утекает в противоположную сторону. И без того нагруженные пожитками матери тащат за руки детей, мужчина волокут полные мешки, и даже дряхлый старик не просто тычиют землю корявой палкой, а несет в согнутой руке маленькую корзинку. Где-то среди них женская половина его семьи, так и не успевшая закатить скандал, жена и красавица дочь. Шима почти взрослая на следующем большом сборе выберет себе мужа и навсегда упорхнет из родного дома. А рядом с ним Угора Риса, жена из Саама. И когда только сын успел жениться, а ведь шесть лет прошло, смотреть на смаху крайне неловко до сих пор. Угора Риса, та самая гордая красавица, чей брачный венок он отверг семь лет тому назад. В тот большой сбор Риса замуж так и не вышла. Саян учел собственную ошибку и на следующем большом сборе так и не сел во второй круг потенциальных мужей. Так гордая красавица выбрала из Саама. то ли в отместку у Мельцу, то ли решила заполучить хотя бы его сына. Двенадцать лет, целых двенадцать лет прожито за этим нелепым передвижным тыном и непролазной засекой. Почему-то только сейчас это стойбище, это утоптанная поляна и этот лес стали родиной, самой настоящей родиной, самым любимым, самым дорогим местом. Может и за того, что впереди его поджидает чёртовски опасное испытание? Пусть на нем самые дорогие доспехи, на голове остроконечный шлем из меди, а страшной темно-синей катаной владеют только он и двое его друзей. Но он может погибнуть. Остаться навсегда там, в лесу, возле Исполинского утеса. Треск сухой ветки вернул к реальности. Саян встрепенулся. За раздумьями и не заметил, как мимо прошел последний ряд безусых подростков. Новобранцы переполнены решимостью и старательно топчут гнилой валежник. Как бы там ни было, маховик запущен. Люди, совсем молодые парни, верят ему, верят настолько, что даже перешагнули через парочку вековых обычаев предков. Скорошним шагом Саян пропустил в голову пешей колонны. Медные пластинки на толстой шкуре мелодично брякают друг о друга, чему быть того не миновать.